Глава седьмая. Стерва. — Мам, ты дома? От входной двери послышался недовольный голос братца. — Негорат, к нам нельзя! Тут стихана! Мать не успела заполошно проговорить предостережение брату. Тот уже стоял на пороге кухни. Негорат оглядывал помещение, при этом заметно принюхивался. Он недоумевал. А из-за его плеча выглядывал его друг. Тот самый, что вел себя высокомерно в тот день, Когда с девушкой, в чьем теле я пребывала, случилась беда. — Не город, Да еще и Кореслав! — всплеснула руками мать и стала показывать на себе, чтобы я натянула мех. К тому моменту чай уже согрел меня, и я чуть приспустила толстую и тяжелую шкуру с плеч. — Что ты так суетишься? — не поняла ее телодвижения. — Так, чего стоите у двери? Мать вам не прислуга, ей забот и на работе хватает. Давай! «Сам налей чай себе и другу!» Командным тоном обратилась к брату, который с выпученными глазами, а немев, стоял у порога. «Что налить?» — переспросил Корислав, еще больше протискиваясь в кухню, удерживаемый братом, что раскорячился в проеме двери. «Господи, невежда и шалопаи!» — встала и застала я, направляясь к печке, где на подставке стоял ковш с отваром трав. «Стихана!» Строго, но с ноткой истерики произнесла мать. «Немедленно иди в свою комнату!» Я не поняла. Повернулась к женщине, в одной руке держа кружку, в другой ковшик. «Что опять-то? Я могу чай допить? Или опять какие-то ритуалы?» «Ты голая!» — пропищал братец. Оглядела себя. Рубаха сурового полотна достигала пола. На шее в виде бантика красовалась завязка. Крой был свободный, никаких выточек или чего другого, что могло подчеркнуть фигуру, не прослеживалось. Так, давайте за стол и прекратите истерить. На мне не просто рубаха, а самый настоящий асексуальный костюм девственницы. Так что ничего страшного эти два обалдуя не увидят. Разлила остатки отвара по кружкам, поставила их на столе. Сама набрала в горсть сушеные ягоды, что лежали рядом с печкой. С чаем они были просто превосходны. Рассыпала ягоды на центре стола и села напротив матери. «Стиха! На грудь!» еле слышно простонала она и закатила глаза к потолку. Посмотрела на себя придирчивее и заметила, что ткань оставалась слегка мокрой от волос, и грудь слегка отреагировала на мокрую ткань, выпирая горошинками. Ничего пошлого или откровенного, на мой взгляд, Но брат и мать были в шоке. А незваный гость только и смотрел в эту сторону. Так, матери я сказала, решила сменить тему разговора, попутно накидывая мех обратно на себя. Теперь меня зовут не Стехана, а Стеша, Стефа. Кто будет звать старым именем, будет получать в глаз. Посмотрела строго на брата и его друга. А старая ты чем не угодила? Отхлебывая осторожно, спросил разочарованный гость. «Какая тебе разница? Сказано, что новое. Вот и постарайся своей пустой головой запомнить это!» Огрызнулась, тяготясь его присутствием. «Ты полегче с гостем!» Тут же вступился за друга брат. «Это не гость, а неудавшийся преступник, как и ты!» Я не собиралась спускать с рук провинность, в которой были виноваты оба. «Пей чай!» — Говори, чего хотели, идите дальше, резвитесь, как малые дети. — А ты такая взрослая, — скривился гость, — а я такая умная, что могу тебя уморить? Или как ты тогда отбрыкивался от моих чувств, в то время, как я чуть жизнью не простилась? Вспомнила реплики, доносящиеся до сознания сквозь вату забытья. Кореслав скомфузился. Отпил еще чай, потом еще. Было видно, что отвар ему в новинку, но вкус нравился. С интересом посмотрел в сторону ковша, потом на хозяйку дома. Мать заметила метание гостя и пояснила. «Это Стеша нас угостила. Она откуда-то узнала, видимо, из многочисленных книг и бумаг, этот рецепт». Корислав мотнул каким-то своим мыслям и опять отпил из кружки. «Что ты молчишь?» – занервничал брат, обращаясь к другу. «Мы с матерью напряглись и уставились на гостя». «Я не знаю, как сказать», — пробубнил парень. «А что тут говорить? Ты согласен взять жену с стихану?» Не успел договорить брат, в него полетела ложка, которую бросила я. «Стеша!» — поправила я брата. «Запомни и передай другому. И я, по-моему, уже доходчиво сказала тебе, что замуж не пойду». «Мама, что ей еще надо?» Он одумался, загладить свою вину хочет. Она мечтала об этом. «Вот, получи!» завопил брат. Кремлина потопила взор. Было видно, что в ней борется много чувств. «А я тебе сказала, что замуж не хочу! И если и выйду, то за выкуп вдвое больше того, что был уплачен за мать!» Встала из-за стола и хлопнула ладонью по нему. У Кореслава округлились глаза. Брат выскочил из-за стола и заметался по кухне. Его лицо стало красным, глаза огромными. Было видно, что он в ярости. — Ну что, сбил цену? Я тебе говорил, что поступаешь как урод, а ты отмахивался. Ты думал, что она по тебе всю жизнь сохнуть будет? — Вот! — указал он на меня двумя руками. — Один удар головой, и все! Тебя выбило оттуда как пробку, и больше ты над ней не властен. — Сэкономил? Дождался? Корислав опустил глаза. А вот моя мать как раз пристально на него посмотрела. Открыла и закрыла рот. Потом встала и за стола и стала метаться по кухне на перегонки с сыном. Вот и прекрасно. Теперь все точки над «и» поставлены. Все в курсе всего. Каждый займется своей жизнью без ожиданий и нелепых надежд. Мне было очень смешно в этой ситуации. Но я понимала, что это только мне. Всем остальным участникам разговора совсем не до смеха. И чтобы не испортить все окончательно, ушла в свою комнату. Я еще не успела дойти до двери, как входная дверь хлопнула. Думала, что это гость ушел, но оказалось брат, и Корислав тут же появился в кухонном проеме. Он смотрел мне вслед с тоской и детской обидой, а я кое-как сдержалась от истерического смеха, скрывая за дверью своей комнаты когда удалось отгородиться дверью от приставучих женихов и жаждущего моей свадьбы брата, принялась осматриваться в комнате. Тут же появилось чувство вины перед Стиханой, так как комната принадлежала не мне, и все, что было в ней, принадлежало как бы не мне. Да, даже тело, которое я приводила в порядок, принадлежало не мне. Почему я перенеслась только мозгом, а не всем телом? Только свое тело в порядок привела. Лазерная апелляция, чистка лица, ламинирование волос, гель-лак, филлеры, виниры, фитнес-массаж. Все впустую. Теперь это все съедят черви. А тут все сначала. Ужас. Да и возможностей тут куда меньше. Воском и яйцами я великих изменений не сделаю. Проходясь по комнате, бубнила я. И что мне со всем этим делать? Чужие вещи раздражали. Подошла к шкафу, в котором, как я думала, должны были находиться наряды, так как это был самый большой в комнате шкаф. Открыла створки, а там были книги, свитки, непонятные предметы, назначение которых я не сразу определила. — Так, а где тогда платье? Раз Кремлина с такой гордостью говорила о красоте здешних женщин, значит, это ценится не только за границами земель, Тут то тоже на это внимание обращают. И красивым людям везде почет и уважение. А что я буду делать, если у меня нет никакого гардероба?» Стала открывать все ящики во всех шкафах. Хоть там и были встроены замочки, но все они были открыты. Кроме одного выдвижного ящика, в котором, судя по его маленьким размерам, не мог находиться гардероб юной девушки на выданье. «Да чтоб тебя!» где же вся одежда начала злиться я дорогая послышался голос матери мама я взрослая женщина почему никто не стучится в мою дверь вспылила на родственницу кремлина стояла ошарашенная видимо тут не было заведено стучаться в дверь ну или это не было заведено именно в этом доме стучаться в двери должны только вы с Негорадом. вы дети я мать это мой дом И только когда Негород женится и приведет сюда свою жену, обзведется потомством, он станет тут главным. — А ты куда денешься? — Никуда. Останусь доживать свой век с сыном. — На каких правах? — На правах пожилой матери. — И что это значит? — То, что значило все это время. Стало заметно, что эта тема мать сильно беспокоит, но она старается о ней не говорить. — То есть только потому, что твой сын? который вырос в этом доме, был выкрамлен тобой, обут и одет, и был сосватан лишь потому, что опять-таки ты родила дочь, и за нее дали выкуп, приведет в дом жену. Ты потеряешь власть? Так происходит из рода в род. А отец? Отец поступил так же? Нет. У отца было много братьев. Он много работал, чтобы помочь им жениться, и сам добился больших высот. Он сам построил себе дом, куда и привел меня. — Хорошо, а почему наш негодяй не шевелится в этом направлении? — Так у него есть сестра? — изумилась мать. — И что? Самому вообще делать ничего не надо? А я ведь могла умереть, понимаешь? Я могу заболеть. Ведь меня теперь никто лечить не будет, правильно я поняла? Что тогда будет с этим прожигателем жизни? — Не говори такие слова. У меня до сих пор сердце ухает, когда я думаю об этом. Я столько ночей провела у твоей постели и каждый раз боялась, что ты можешь не проснуться. Я не переживу такой утраты. А почему ты не вышла повторно замуж? За кого? Глаза матери округлились и стали немыслимых размеров. Неужели нет вдовцов, просто холостяков? Ты потрясающе красивая женщина. А как же вы? Вас надо пристроить. Да и мужчины в наших землях не приемлет отношений с женщинами, у кого был мужчина. Это считается ниже мужского достоинства. А если получается так, что девушка уже была с парнем, и после свадьбы это вскрывается, то что будет?» Стало сомневаться в своем перевоплощении. «Что если какие-то элементы прошлой жизни отразились в новом теле? Да и я не знала, как жила стихана до меня». Что у них было с этим противным Кориславом? Ее возвращали в дом. На родителей и ее саму накладывается позор. Она уже не выйдет замуж. И какая жизнь ее ждет? Нянька у братьев или у пожилых родителей? Потрясающие обычаи. А что с тем, кто ее испортил? Ничего, развела удивленно мать руками. С! -с справедливость. «Почему ты спрашиваешь такие вещи?» «Стехана?» — мать запнулась. «Прости, Стеша!» «Ты что-то натворила?» «Я интересовалась твоей жизнью, и мне странно, что такая красивая, сильная, добрая, умная женщина одна». «Спасибо, милая, но мое женское счастье закончилось, и я рада, что оно вообще было, Я очень хочу, чтобы и ты была счастлива» чтобы ты вспоминала, Кореслава, твою любовь к нему, чтобы ты согласилась на брак и познала удовольствие быть женщиной с любимым мужчиной. В этот момент щеки матери запылали. Она потупила взгляд. Если и будет то, о чем ты говоришь, то явно не с Кореславом. Он противный. Что? Что ты, милая? Он самый красивый парень во всех землях. Его родители очень гордятся им. Все девушки хотят с ним встречаться, любая бы с ума сошла от счастья, если бы он пришел с таким же визитом, как к тебе. Все родители хотят видеть его рядом со своими дочерями. «Значит, родители и эти дочки слепые и глупые. Мама, не расстраивай меня. Ты умная женщина. Ну как ты не видишь?» «Ты же любила его», – оправдывалась мать. «Разлюбила», – сухо отрезала я. Удар по голове многое расставил в ней по местам, вылечил от серьезного недуга в лице Корислава и зародил новые цели. «Где мои платья?» Перевела тему на действительно интересную для меня.